Второе. В газетном объявлении могли бы не указывать точного адреса. Несмотря на то, что у меня был почти час в запасе, когда я вышла на Exchange Place, очередь молодых женщин вдоль здания уже обогнула угол Броуд-стрит и почти достигла Уолл-стрит. Несколько мужчин, шедших мимо, замедлили шаг, оглядывая девушек, и отпускали шутливые комментарии. Почти все поправляли галстуки и оглаживали пиджаки, чтобы проявить остроумие самым опрятным видом. Пепельный небоскреб занимал большую часть квартала. Поскольку прежде мне доводилось видеть его пирамидальную верхушку только с Бруклинской набережной, я непроизвольно остановилась и подняла взгляд. Строгие чистые линии взбегали по известняковым панелям и упирались в медные карнизы с избыточно витиеватым узором готическими арками и футуристическими бюстами гладиаторов. Алчно, комично, это здание посягало на всю историю, не только на прошлое, но и на мир грядущий. За углом возводили новую высотку. Угловатый скелет, казалось, был готов наброситься на соседние здания. Пустота конструкции каким-то образом добавляла ей величие. По небу курсировали точно немыслимые каноэ стальные балки, подвешенные на невидимых тросах. А по улицам скользили их безразмерные тени, побуждая растерянных прохожих поднимать взгляды на внезапное затмение. Неожиданно у меня закружилась голова от того, что на одной из паривших по небу балок я различила фигурки людей. Почувствовав спазм в шее, Я обернулась и увидела, что женщины, выстроившиеся вдоль стены, смотрят на меня, вероятно, принимая за приезжую, сражённую таким величием. Я заняла место в конце очереди, узнав несколько лиц по другим подобным очередям. И, как и в тех случаях, все были одеты в самое лучшее. Кто-то в твидовый костюм в елочку, кто-то в вечернее платье, даже сейчас, летним утром. Моя юбка была тесновата. С виду, что надо, но ходить неудобно. Жакет пришлось не застёгивать. И юбка, и жакет, такие простые, что никакие веяния моды им не угрожали, достались мне от мамы. За исключением отдельных группок, оживлённо болтавших, большинство женщин держались тихо. Я достала зеркальце и подкрасила губы, и заметила, что позади меня занимались тем же. К тому времени, как я все убрала в сумочку, очередь стала длиннее, как минимум на пять женщин. Я раскрыла газету с объявлением. Там был обзор на книгу Грема Грина «Брайтонский леденец», о которой я никогда не слышала и до сих пор не читала. Я запомнила это только потому, что в обзоре упоминалось имя героини — Айда. Я подумала, что это хороший знак. Эта деталь помогла мне десятилетия спустя когда я просматривала катушки с микрофильмами «Нью-Йорк Таймс», чтобы выяснить дату того утра. 26 июня 1938 года. Мне было 23, и я жила с отцом в Кэрол Гарденс в квартирке с проходными комнатами. Кэрол Гарденс, район в северо-западной части Бруклина. Мы рискованно задерживали квартплату и задолжали всем, кого только знали. Несмотря на крепкую сплоченность скромного итальянского анклава у реки между Конгресс и Кэролл-Стрит, всего восемь кварталов на три, многие наши друзья и знакомые также находились в стесненных обстоятельствах, и мы больше не могли рассчитывать на чью помощь. Смолодо усвоив, что одной зарплаты отца, работавшего печатником, не всегда хватает, чтобы свести концы с концами, я подрабатывала в соседних магазинах, мыла полы, расставляла товар, выполняла поручения, остав постарше, стояла за прилавком. Но вся эта работа была временной, и мои заработки редко давали ощутимый результат, учитывая малость отцовских доходов. Как и многие молодые женщины того времени, я хотела стать секретаршей, чтобы проложить себе пальчиками путь к финансовой независимости, по словам популярной тогда рекламы Ремингтонов. Одолжив пишущую машинку и простудировав две-три книги из библиотеки, я освоила азы бухгалтерского учета, стенографии и машинописи и стала ходить на собеседование по всему городу. Поначалу, Мне не удавалось продвинуться дальше первого проверочного задания. Но каждое из тех провальных собеседований давало мне бесценный урок, и постепенно мои шансы получить работу возрастали. Примерно год я проработала в агентстве по временному трудоустройству и под конец того периода оказалась в неподвижной очереди, тянувшейся к небоскребу на «Эксчейндж Плейс».